В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав. Трава на просеке сосновой непроходима и густа, Мы переглянемся и снова меняем позы и места. И вот бессмертные на время мы к клику сосен причтены и от болезней, эпидемий и смерти освобождены С намеренным однообразием, как мазь густая синева ложится зайчиками на земь и пачкает нам рукава мы делим отдых краснолесья подкопошением мураша сосновую снотворной смесью лимона сладаном дыша и так неистово на синем разбеде огненных стволов и мы так долго рук не вынем из-под заломленных голов и только широты во взоре и так покорно все извне, чтоб где-то за стволами море мерещится все время мне там волны выше этих веток и сваливаясь с валуна обрушивают град креветок со взбаламученного дна а вечерами за буксиром на пробках тянется заря и отливает рыбьим жиром и мглистой дымкой янтаря. Смеркается, и постепенно Луна хоронит все следы Под белой магией пены И черной магией воды. А волны все шумней и выше, И публика на поплавке Толпится у столба с афишей, Неразличимой вдалеке. 1941 год.